Глава 6. Стрелок и лучник. Часть 1. Выйдя из комнаты Каспонда, первым местом, куда направилась Нея, было стрельбище. Подчиненные Неи уже ждали ее там и быстро собрались вокруг нее. Как только все собрались вокруг, ее начали засыпать вопросами. Как все прошло, барахасан? Мы всегда готовы пойти за вами! и тому подобное. Нея рассказала им о встрече. Она рассказала им все что случилось, что было сказано и выводы, которые они сделали. Большинство из них зарабатывали на жизнь охотой, и все они были прекрасными охотниками, но все же мрачно кивнули на умозаключение Каспонда. Не было никаких сомнений в том, что поиски в холмах будут крайне сложными. Суть в том, что они не смогут в течение короткого промежутка времени охватить большую территорию поисковой группой. Однако они могли провести простой поиск в Святом Королевстве – направляясь на восток от этого города до линии приграничной стены. Было непонятно, куда мог приземлиться король-заклинатель, но он мог находиться и внутри границ святого королевства. Несколько человек, владеющих навыками рейнджера, шагнули вперед. Нея тоже хотела принять участие, но у нее не было соответствующих навыков, поэтому она будет только мешаться, если захочет сопровождать их. Это была операция по спасению милостивого короля, протянувшего руку помощи, чтобы спасти людей другой страны. От того, что Нея была его оруженосцем, но не могла пойти на поиски, она чувствовала себя предателем, и это терзало ее. Ей хотелось кричать так, как она кричала на Ремедиус, но это ничем не поможет, даже если она это сделает. Нея рассказала всем, что они получили разрешение Каспонда на поиски внутри границ Святого Королевства, но она сама не может принять участие. «Оставьте это нам, Бараха-сан. Мы будем держать наши глаза широко открытыми, ища нашего великого благодетеля, его Величество. Мы не пропустим ни одной подсказки». «Хорошо. Как только его высочество отдаст свое разрешение, я... Я буду рассчитывать на вас». Нея глубоко поклонилась им. «Бараха-сан, а что делать остальным из нас? Как мы можем помочь королю-заклинателю?» Когда все посмотрели на нее с рвением в глазах, Нея была полна восторга. Даже после увиденного зрелища никто не чувствовал, что король-заклинатель мёртв. «Это верно. Его величество не может быть мёртвым. Я уверена... Я уверена, что он ждёт нас, чтобы мы спасли его. Я так думаю». Нея не могла представить ситуации, в которой это высшее существо будет ждать, пока эти люди его спасут. Скорее она могла представить, как они находят его, элегантом попивающего бокал прекрасного вина – перед кучей трупов, полулюдей и демонов. Хорошо, тогда все, кто останутся, начнут тренироваться, ибо слабость – это грех. Действительно, это все, что Нея могла сделать сейчас. Ей нужно стать сильнее для следующего раза. Будь она и ее люди достаточно сильны, милостивый король-заклинатель не закончил бы так. хо громко отозвался их энергичный ответ. Это было потому, что все понимали, что Нея имела в виду, говоря король-заклинатель – это справедливость, и слабость – это грех. Когда этот отряд был только сформирован, не так много людей было согласно с этими словами, но после общения со старыми членами отряда многие стали понимать их. «Тогда я пойду к принцу», – сказала Нея. После беседы с Каспондом поисковой группе было предоставлено разрешение отправиться. Они отправились в тот же день. И вот, с тех пор прошло три дня. Было бы много хлопот, если бы члены поисковой группы не были единодушны. Но факт состоял в том, что все они были выбраны за то, что согласились с предложением Неи, и поэтому они смогли уйти без промедлений. Пока в течение этих трех дней в городе гулял слух о возвращении Калинши. Армия освобождения не совершала никаких движений и просто выжидала. Коротая время. Исключением была Нея и всё большее количество людей – которые приняли короля заклинателя как справедливость. Они старательно тренировались. Нея скучающе пустила стрелу у мишень. На ее лице было раздражение. Ее тревога и гнев, вероятно, заставили руку скользнуть, потому что стрела вонзилась немного подальше от центра мишени. Обычно кто-то подходил, чтобы немножко похвалить Нею, но сейчас никто не осмелился обратиться к ней. Причиной этому было ее лицо. Ее беспокойство было в том, что она ничего не могла сделать для короля-заклинателя, а недостаток сна был вызван отсутствием новостей. Область вокруг ее глаз стала опухшей и обесцвеченной, что делало ее лицо пугающим. Поскольку она обычно скрывала свое лицо визором, то его снятие сильно повлияет на других. В то время как подчиненные Неи прекрасно понимали, что она чувствует, никто не осмелился приблизиться к ней. Ваше Величество, Ваше Величество, Ваше Величество! Ваше Величество! Ваше Величество! Ваше Величество! Ваше Величество! Ваше Величество! Ваше Величество! Ваше! Эти слова крутились и крутились в голове Неи. Эх, как же так! Плечи людей вокруг Неи, которые натягивали тетивы, заметно вздрогнули, когда раздались эти тихие слова: Величество! Нет, мне нужно успокоиться! Успокойся! «Прошло всего три дня, а восточный регион Святого Королевства достаточно огромен. Ты же не хочешь пугать других, не так ли?» Нея сняла свой визор, при этом услышав, как кто-то издал задушенный скрик, случайно посмотрев ей в лицо. Она стала легко массировать виски в попытке расслабить свое выражение лица. В этот момент Нея услышала звуки шагов. Двое быстро шли к стрельбищу. Учитывая металлический звон, характерный для кольчуг, это были не ополченцы – которые приходили сюда тренироваться. Паладины носили доспехи из металлических пластин и так бренчать не могли. Так что это, вероятно, были солдаты более высокого ранга, чем ополченцы. Или ее коллеги-оруженосцы. «Оруженосец Нея Бараха!» Нея повернулась лицом к этим людям, окликнувшим ее. И те двое одновременно вскрикнули и отступили на шаг. «Что? Что происходит? Что-то случилось?» Нервно спросил один. «Разве это не вы должны мне что-то сказать?» Подумала Нея в ответ. «Эх, прошло уже много времени. Это вполне обычная реакция». «Нет, может быть, это немного более, чем обычная реакция». Пробормотала она себе. Эти два человека также были рженосцами, и их обучали вместе с Неей. Тем не менее, она почти ничего о них не знала, так как едва общалась с ними, но, по крайней мере, она все еще помнила их имена и лица. Если Нея знала их, то они также должны были знать Нею, значит, они должны быть в курсе обычного убийственного взгляда Неи. И раз, несмотря на это, они так отреагировали, то это показывало, насколько страшным теперь выглядело её лицо. Кстати говоря, Нея вспомнила, что их тоже освободили из лагерей. «Ах, да, я обычно так не выгляжу, как будто ненавижу весь мир, наверное, или всё же обычно я так и выгляжу». Нея потерла лицо и подумала, что, возможно... Ей вообще не следует снимать визор. «Ах, извините, кажется, что-то случилось. Не могли бы вы рассказать мне об этом?» «Ах, да, принц Каспонд ищет тебя. Пожалуйста, немедленно пройди к нему». «Принц?» «Почему он искал ее? У нее было несколько идей, но она не знала, какая из них верная. Поэтому все, что она могла сделать, это надеяться, чтобы он искал ее по хорошей причине». «Понятно. Пожалуйста, скажите ему, что я сейчас же приду». Однако они не выглядели так, будто собрались уходить, даже после того, как она дала им ответ. Это озадачило Нею. «Что такое? Есть еще что-нибудь?» «Нет, это немного... Ну... Это не из-за твоего лица. Но, может быть, это атмосфера вокруг тебя... Кажется, будто воздух вокруг тебя изменился. Я знаю, у меня плохо получается выразить это словами...» «Ну, я была бы рада, если это хорошее изменение... Но мы все меняемся...» «Мы все через многое прошли». «Ах, да, ты права. Все так, как ты и говоришь, бараха». Они оба устало улыбнулись. Она не знала, купились ли они на это. Они сказали, мы поговорим еще как-нибудь в другой раз, а затем ушли. Нея сказала своим подчиненным, наблюдавшим все это время за ней, что собирается на встречу с Каспондом, и затем удалилась. Каспон все еще оставался в том же здании, что и раньше, только был теперь в другой комнате». Это было потому, что Елдваоф, появившись, выбил огромную дыру в стене предыдущей комнаты. Никто не остановил Нею по пути в комнату, даже несмотря на надетый визор, позволяя ей свободно пройти. Также никто не просил оставить лук, что было у нее за спиной. Было неизвестно, потому ли это, что они доверяли ей, или потому что они помнили о том, что это был лук короля заклинателя. «Ваше высочество Каспонд, это оруженосец Нея Бараха». Каспон сидел в комнате, и рядом с ним стояли два паладина Ремедиус и Густов. Нея сразу встала на одно колено. Я рад, что ты пришла. Мы ждали тебя. Ах, все нормально, не беспокойся об этом, просто встань. Нея встала как просили, а потом спросила: Прошу прощения, что заставила вас ждать. Могу я узнать ваши приказания? Перед этим с ними предмет, закрывающий лицо Арженосисная бараха? сказал деловым тоном Густов. Здравый смысл подсказывал, что она должна это сделать. Да, прошу меня простить. После того, как Нея сняла визор, глаза Густова немного расширились. Ты плохо себя чувствуешь? Хочешь, чтобы священники осмотрели тебя? Нет, я не чувствую себя настолько плохо. Поскольку объяснять было хлопотно, Нея решила поторопить. Итак, могу я спросить, в чем дело.